— Эф. — Мне холодно, — говорит Эф. — Не стоит мне больше спать на снегу. Он плохо выглядит. Хуже, чем два дня назад. Тогда мне даже показалось, что отек начал потихоньку спадать, но, наверное, я просто не разглядел при плохом освещении. У меня были только восковые вонючие свечи, раздобытые в мегаполисе. Теперь, когда я, наконец, приладил к решеткам рождественскую гирлянду с крошечными чудо-солнышками, и клетка захлебнулась золотистым сиянием, смотреть на него просто страшно. Правый глаз заплыл почти полностью, левый кровавый щелкой мерцает в складке синюшных век, как моллюск в приоткрывшихся от жары створках раковины. Его волосы слиплись от пота, крови и гноя в смешной хохолок, губы высохли и растрескались. Он не ел и совсем не пил витокомплекс, который я ему оставлял. Белая бутылочка и пакетик с сухой едой остались нетронутыми. Гематома расползлась по лицу неровным пятном, точно сок от раздавленных внутри черных ягод, просочившийся через кожу. Сама рана вверху лба... Ровно по центру выглядит не так уж и плохо, и как будто бы заживает, но от нее идет плохой запах. Запах гнилого сыра. «Обработаем рану», — говорю я, раскрывая аптечку. «Не надо. Просто приложи к ней немного снега». «Сейчас лето, Эф». Он слабо усмехается сухими губами. «Кого ты пытаешься обмануть, Цербер? Тут все в снегу. «Ты сам стоишь по колено в сугробе». В первые пару дней он скулил от боли и часто терял сознание, но в остальное время мыслил более-менее ясно. Теперь он бредит почти постоянно. Он принимает меня за Цербера. В редкие моменты просветления интересуется кто я и где мы, но не может сосредоточиться на ответе. «Запрос в службу техподдержки. Проверьте подключение к социо». Я не вижу друзей из списка. Я вкалываю ему жаропонижающее, вливаю ему в рот несколько густых глотков витокомплекса, обрабатываю его рану и меняю повязку. Эф не сопротивляется и даже не стонет, как будто ему больше не больно. «Холодно», — повторяет он. Я накрываю его еще одним пледом. «Плюс двадцать пять снаружи». А тут в клетке, наверное, все тридцать. Но ф действительно трясется от холода. Неужели он бросил нас замерзать? В его голосе отчаяние и обида. Кто он? Мне становится любопытно. Живущий? Кто же еще? Ведь это он прислал нас сюда искать антивирус. Отсутствует подключение к социо. Но он прав — Теперь мы заражены и представляем угрозу. Нам лучше не возвращаться до паузы. Не вижу друзей из списка. Кристаллическая структура снежинки — источник инфекции. Неудивительно, что антивируса до сих пор нет. Такая гармония, что любой снеговик может стать предателем. Полагаю, дело не только в ранней лихорадке. Он сходит с ума, потому что у него нет подключения. Он как термит-воин, которого пересадили в отдельный контейнер. Лицо Эфа покрывается бисерной пленкой пота. Бисерины медленно набухают. Я трогаю его лоб ладонью, уже не такой горячий укол начинает действовать, и смотрю на свою мокрую руку. Кожа на его лбу такая багровая, что даже странно, как из нее может сочиться что-то прозрачное. «Где я?» — спрашивает меня ф Я отвечаю. «На территории старого зоопарка. Сидишь в клетке, в которой когда-то жила пара орангутанов». «Это чистая правда», — так написано на табличке. «Кто ты?» — спрашивает меня ф Я отвечаю. «Друг». Это вранье. «Я не вижу список друзей». Растерянно говорит он. «Куда делся список моих друзей? Я не помню их имена. Ты сказал, что здесь кто-то жил?» «Орангутаны». «Я не помню, кто такие орангутаны?» «Древесные человекообразные обезьяны». «Я бойко открываю Википедию во втором слое». «Обитали вплоть до начала нашей эры в дождевых лесах древних островов Борнео и Суматра» на территории нынешнего региона АЗ-6. Большая часть популяции истреблена во времена Великого Сокращения, остальные вымерли в результате миграции в регионы с неподходящим климатом. Он слушает меня так прилежно, приоткрыв рот, что мне становится стыдно. Не стоило над ним издеваться. — А мой богомол? — Я кормлю твоего богомола. — Ты Цербер, Да. «У меня что-то с памятью», — говорит он. «Отсутствует доступ, я не могу залезть к себе в память. В который раз за те дни, что я держу его здесь, у меня возникает почти непреодолимое желание вернуть ему то, что я у него отобрал и что мне не особенно нужно. Его друзей, его сериалы, его удовольствия, его игры, его рассылки. Волшебный сундучок с его памятью и рассудком». Но поздно. Слишком далеко все зашло. Слишком далеко я зашел. «Я все понял», — Эв смотрит мне прямо в глаза своим мутным кровавым глазом. «Добей меня». Его голос звучит спокойно, почти обыденно, а лицо впервые за много дней совершенно осмысленное. «Просто добей». Еще один удар в голову. У меня возникает противное чувство, как будто кто-то копается в моих волосах и ползает по спине. Автодоктор тут же врывается в черепную коробку с полезными комментариями. Возможно, ваши инстинкты подсказывают, что вам угрожает опасность. Зафиксирована массивная пилоэрекция и выброс адреналина. Пилоэрекция? Википедия послушно пузырится определением. Рудиментарный рефлекс — сокращение гладкой мускулатуры волосяных фолликулов, в результате чего приподнимаются волоски. При реакции на опасность поднятая шерсть делает животных внешне более массивными и придает устрашающий вид. Вспыхивает наглядная иллюстрация, какой-то зверек, похожий на сердитый меховой шар. Весь этот шум, все эти вспышки, пузыри, голоса, окошки, ячейки — Бесконечная вечеринка внутри моей головы. Толпа благонамеренных незнакомцев. Они отвечают и спрашивают, говорят и показывают, перебивают и клянчат. Они зовут на прогулку, навязываются в друзья, разглядывают мои сны и мурашки. Они со мной неотлучно Яб, как же они меня утомили! А вот напротив меня сидит человек, который без них не нежизнеспособен. Опасность? Чем может быть опасен для меня этот оскопленный калека, даже если у него на мгновение прояснилось в мозгах? Так что нет, моя пилоэрекция не от страха. Расскажи-ка мне, автодоктор, а не бывает ли пилоэрекции от стыда, от раскаяния, от чувства вины и отвращения к себе самому? Автодоктор в крайне редких случаях. Но значит, перед тобой редкий случай, крайне редкий. Я бы даже сказал, единичный. Ф смотрит из-под лобья странно наклонив голову, точно собирается кинуться на меня и боднуть. Я ведь ранен, с непонятной радостью констатирует он. До меня вдруг доходит, что значит этот его сосредоточенный взгляд. Он вовсе не смотрит на меня, он разглядывает свое отражение в моем зеркальном лице, свой синяк, свой заплывший глаз и повязку на голове. Он ощупывает свою рану через повязку, нажимает на нее двумя пальцами несколько раз, как-то слишком уж грубо и резко, и каждый раз изумленно охает, точно его удивляет, что это может быть больно. «Я ранен?» Прямо в социослот. «Это ты меня так?» Я смотрю в его недоступный слезящийся глаз. Долго смотрю, пытаясь понять, почему в его голосе снова звучит это странное ликование. Но его глаз не выражает ничего, кроме терпеливого ожидания ответа, и я отвечаю. «Да, Эф, это я тебя так». «И что теперь?» Он спросит «за что?» Он пообещает, что меня внесут в черный список. Он придет в ярость, он попытается изувечить меня в ответ. Он будет требовать подключения врача и подробностей. А я скажу, что он сам виноват. Скажу, что мне жаль, что мне очень жаль, но мне не оставили выбора. Скажу «извини». А потом, наверное, сделаю то, что он просит. Добью его. Еще один удар в голову. Ну, может, два или три. Не вечно же его здесь держать. Вместо этого он говорит, «Ну ты крут, ты просто мастер». Он говорит, «Это новая игра, это же просто снос башни. Бандитский первый слой, да? Так она называется? Реальный смертенетник?» Он говорит, «Нужно срочно отправить благодарность в союз геймрайтеров». Молодцы, ребята, я даже не сразу понял, что сижу в пятом слое. Полная иллюзия первого и визуально, и по болевым ощущениям, и... Цербер, ты заценил? Сенсорная симуляция круче, чем в Люксурии, да? И особенно эта фишка с разбитым социо Он снова тычет себя пальцами прямо в рану, морщится от боли и восторга. Квин, я был просто уверен, что реально отключился от социо. Догадался только, когда увидел свое отражение. Он смеется и тут же давится хриплым кашлем. Отбивная вместо лица и без маски. Не очень правдоподобно, да? Но и тут до меня дошло. Алло, если социослот отрубился, почему же цереброн не дублирует? И этот снег, он ведь тоже своеобразный сигнал тревоги. Что-то я сбился. О чем я сейчас говорил? Он смущенно озирается, облизывает пересохшие губы таращится на меня своим глазом моллюском, доверчиво в ожидании подсказки. Кто я такой, чтобы отнимать у него последнее утешение? Объяснять термиту, что теперь он сидит в отдельном контейнере? Термит хочет верить, что по-прежнему строит вместе со всеми термитник. Так что я подсказываю. Ты говорил, что тебе нравится эта игра, бандитский первый слой. Все очень правдоподобно. Да, точно. Он снова счастлив. Игра. Ну, я, короче, сдаюсь. Один ноль в твою пользу. Никак не разберусь, где тут эскейп. Так хитро все сделано. Давай-ка, добей меня. Кажется, отсюда иначе вообще не выйти. Ты прав, говорю. Иначе не выйти. Всё хитро сделано.